4. Списки. Табби текерэй Дата месторождения. 1880-й. Вопрос. Англия. Дата смерти. Подробно. Вопрос. Биография. Текерей Лейн начал карьеру в English Music Hall. После. Показать больше. Фильмография. Актер. 1. Пусть себе смеются. 1928-й. В титрах не указан. Водитель. «Два. Табби говорит правду. 1920-й. Не выпущено. Три. Табби на трех колесах. 1919-й». Я сразу понял, что-то здесь не так, и виной тому явно не «интернет-мови-датабейс». Листая список до конца, я старался не обращать внимания на типа за соседним компьютером, мурлыкавшего себе поднос мотивчик в несколько нот, вполне подходящий для фортепианного аккомпанемента в сцене погони в немом кино. 4. Таби скалит зубы. 1919. 5. Таби и его выводок. 1919. 6. Таби против телефонисток. 1919. 7. Таби. «Табби становится черепахой» 1918-й, «8. Табби в поезде» 1918-й, «9. Табби и ужасные тройняшки» 1918-й, 10. Таби играет в теннис, 1917-й. 11. Таби за чашечкой чая, 1917-й. 12. Таби сплетничает, 1917-й. 13. Таби ес торт, 1916-й. 14. Таби читает мысли, 1916-й. 15. Таби смотрит в телескоп, 1916-й. 16. Таби и мишурное деревце, 1915-й. 17. Конь Таби, 1915-й, 18-й, Таби и полные штаны проблем, 1915-й, 19-й, Таби буянит, 1915-й, 20-й, Таби принаряжается, 1914-й, 21-й, Таби тролль, 1914-й, 22-й, Таби пробует 20 век на зубок, 1914-й, 23-й, смеха ради, 1914-й, аптекарь, Аполлинериус. «24. Лучшее лекарство. 1914. Фармацевт Фолли». Сценарист. «1. Пусть себе смеются». 1928. В титрах не указан. Архивные материалы. «1. Золотой век юмора. 1985». Кнопка «Биография» на боковой панели дает мне ссылку на «Сюрреалист Малгре Ю». Издательство «Новель Энн». 1971. Вот и все. И в каком-то смысле это более чем достаточно, потому как все даты в списке неверные. Что бы ни положило конец карьере Табби, это никак не мог быть скандал с Роско Арбаклом». Вечеринка, на которой умерла Вирджиния Рапп и в смерти которой потом обвинили Толстячка, имела место в День труда 1921-го, год спустя после последней роли Табби в кино. Из чего это я решил, что Табби и Арбакл связаны? Откуда я вообще это взял? Из интернета или из какой-то книги в читальном зале Британского киноинститута? По сути, это не так уж важно, но меня вдруг раздражает собственная короткая память — Я жму на биографию, чтобы прочитать побольше, не знаю что уж такого с ним случилось. Быть может, он настолько отъелся, что сцена однажды провалилась под ним, или слишком много и непристойно. Шутил про телескопы и пироги, а может... Дело было в том, что все названия его фильмов были слишком тупые даже для начала XX века. Что угодно могло быть причиной этого забвения, потому что ссылка на биографию не работала. Плюнув на нее... Я отправился ловить Теккерея Лейна в интернете. Оказалось, что Теккерея Лейн — это целые две улицы в Англии. А еще это имя носил профессор средневековой истории, чьи работы хранились в Манчестерском университете. А вот ссылку на комика эпохи немых фильмов с таким именем я найти не смог. Поиск Табби Теккерея не дал никаких результатов. В каталоге библиотеки о нем тоже ничего не знали. Институтская сводная информационная база киноиндустрии содержала список его фильмов, а в Национальном архиве кино и телефильмов не упоминался ни один из них. Даже золотой век юмора. Я не сдерживаю стон разочарования, который, очевидно, привлекает внимание моего певучего соседа. Тот отлипает от своего монитора и тянется заглянуть мне через плечо. Когда я обращаюсь к нему лицом, солнечный свет, льющийся из ближайшего окна, ослепляет меня. Его лицо вдруг кажется мне каким-то неестественно бледным и неестественно раздутым. Быть может, все дело в том, что нас с ним разделяет от силы пара дюймов. Пока я хлопаю глазами, как вытащенный из норки крот, этот тип встает и шмыгает куда-то за стеллаж с книгами. Мне же ничего иного не остается, кроме как топать на абонемент. Экран над столом оповещает, что книга под названием «Тихие тайны» уже принесена из хранилища и дожидается читателя по фамилии Мур. «Нашли, что искали», — осведомилась у меня библиотекарь. Честно говоря, рассчитывал на большее. Она склоняет на бок голову, на ее губах играет легкая, вопрошающая улыбка. «А вы о Таби -текере? Часом не слышали?» Бросаю я пробный камень. «Имя знакомое». Она задумывается, покачивает головой, становясь серьезнее. — Нет, похоже, я подумала о ком-то другом. О нужном вам табби я вряд ли слышала. — А кое-кто слышал? Я оборачиваюсь, но не могу определить, кто это сказал. Все читающие сидят молча со склоненными головами. На слух я даже не смог бы прикинуть расстояние до говорившего. — А это что было? — спрашиваю я у библиотекаря. — Простите, я сказала, что... — Не вы, кто-то другой. Она явно недоумевает. — Ну, кто-то сейчас сказал... Бормочу я, несколько сбитый с толку. — Простите, но я ничего не слышала. — Но как она могла не слышать? Говорили ведь громко. — Прошу прощения. Заранее извиняюсь я и обращаюсь к читальному залу лицом. — Так кто тут знает что-то о Табби-Текере? — почти кричу я. Недоуменное молчание. «Мне что, упомянуть еще и то, что он был комиком? А может быть, тот самый тип, что сидел рядом со мной и сказал это?» За стеллажами было, похоже, пусто. Видимо, он бросил свои слова на прощание уже у дверей. «Я выбегаю наружу в оживленный Гомон Стивен-Стрит. Никого и близко похожего на того мужчину не просматривается. до да самой Тоттенхэм-Корт-Роуд». «Такого было бы сложно не узнать». Комплекция весьма внушительная. Перестав пялиться на спешащих к обеду клерков, я не нетвердым шагом иду следом за ними. Так мне будет проще и быстрее добраться до натальи Сворачиваю за угол, где-то наверху хлопает порвавшийся навес. Звучит, будто чьи-то шаги, большие такие, абсурдно длинные шаги, настигающие меня. Спасаюсь через Оксфорд-стрит, вышагивая позади автобуса, полного детей с размалеванными лицами, Прохожу кратко сквозь парад ранних рождественских покупателей к Сохо-сквер. В парке под темными облаками, наливающимися, вот-вот готовым пролиться дождем, какой-то мужчина в мешковатой одежде, без единого звука, раздевает рот, словно разговаривает сам с собой. Ресторанчик — ограниченный выбор. Прямо через площадь от меня, рядом с офисами киноцензоров. От него три шага до бара, украшенного фотографиями деятелей кино, имевших... Проблемы с цензурой. Есть там и постер Кен Рассела с автографом, и плакат с жирной мойской Майкла Виннера. Стены обшиты панелями из темного дерева. Натали сидит за столиком в полукруглой беседке, и над ее головой горят буквы «Жизнь — это фильм». Завидев меня, она вскакивает с обитой кожей скамейки. «Саймон, я никак не могла дозвониться до тебя». «Неудивительно. Я забыл включить звук на телефоне, выйдя из библиотеки» два бокала стоящие в сторонке на ее столике кажется объясняют смущенно виноватое выражение ее лица со стороны туалета с шутливой табличкой особо нецензурно нам навстречу уже идут ее родители признайся нат ты выбрала это местечко недовольно тянет биб и в этот момент выходя вперед конечно же замечает меня о здравствуй саймон я выбрал это местечко признаю я а что с ним не так — Весь женский туалет обклеен похабщиной. Уоррен говорит, в мужском дела не лучше. — Мы были в уэст вот решили позвонить Натали. Поравнявшись со мной, отец Натали берет меня за локоть. — Мы можем уйти, если вы надумаете праздновать без нас. — А допивать кто будет? — насмешливо указываю я подбородком на бокалы. — Уж точно не ты. У тебя будет своя выпивка. Уоррен осклабился. «Шучу, бармен белого вина нашему гостю!» Буду через минутку. Мне по-мальчишески любопытно узнать, что же так оскорбило мистера и миссис-аристократ в оформлении туалетов. Оказалось, на стенах, отделанных белым кафелем, висели в рамочках кадры из старых порнографических комедий. Но тела актеров были столь тесно переплетены, что едва ли можно было угадать их формы. Нечего такого, что задержало бы меня на пути к ближайшему писсуару. Отвлекал лишь хлопающий звук где-то за окном. Раненые птицы, что ли? Вообще звук такой, будто какой-то чокнутый извращенец раздобыл парашютные сумки единственно для того, чтобы подсмотреть, как я справляю нужду. И сейчас как раз активно ими пользуются. Быстренько застегнув ширинку, я побежал к дверям. И тут за моей спиной кто-то отрывисто кашлянул. «А, ну, конечно!» сушилка для рук. Родители Натали сидят рядом с ней на приплюснутой лавочке. биб похлопала рядом с собой. «Садись, тут и для тебя заказано». «Мы здесь надолго не задержимся», говорит Уоррен. «И Натали кое-что сказала, такое завлекательно-привлекательное». «Что за ерунду он несет? Какая вообще связь между этими двумя его репликами? Я отстраненно набираю полный рот вина» или того, что здесь выдают за вино. И тут биб спрашивает. «Как думаешь, этот твой журнал, он не помешает твоему издателю печатать тебя?» «Он мой старый преподаватель», отвечая скорее автоматически, после того, как шумно сглатываю. «Значит, в университете он больше не работает, так?» «Нет, почему? Он выпускающий редактор университетских изданий. Им там недавно перепала куча денег от одного фанатика» как раз на публикацию книг о киноискусстве. Таких, чтобы все их читали и всем было интересно. «Надеюсь, у них получится. За спонсора!» Бокалы стукаются стеклянными стенками. «Дзынь!» «Итак, ты планируешь серию книг?» — интересуется ворон «Нет, пока у меня просто несколько хороших идей». «А нам с Уорреном казалось, что тебя наняли писать всю серию». «А о чем тогда твоя книга, Саймон, расскажи нам?» — тараторит Бип. «О людях, чья слава угасла». «О, это твоя тема!» Она многозначительно подмигивает, и я почти раздражаюсь. «Тема твоей диссертации, верно?» Не знаю, действительно ли она имела в виду именно это, или просто заполировала необдуманные слова. «Именно», — отвечаю я холодно. Кирк хочет, чтобы я переработал ее для печати. «Наверное, предстоит много работы. Все переделывать придется, да? Почему вы об этом так говорите?» Вдруг встает на мою сторону Натали. У Саймона была одна из лучших работ. Конфетка. Сам Питчик это признал. «Твоя мать намекает, — разъясняет Уоррен, — что придется все переделать для того, чтобы не выглядело, будто университет раз за разом издает одну и ту же удачную конфетку в разных обертках». Такого не будет. Я подзываю официанта и прошу еще бокал. Я планирую найти очень редкую информацию, буду писать про актера, которого все забыли». «Поиски — это всегда трата времени и денег», качает головой Уоррен. «Я знаю, но они покроют все мои расходы». «Пока грант не кончится», не к месту встревает Бип. «Это не грант, мама», — протестует Натали даже раньше меня. «Грант, дотация, неважно, я имею в виду те деньги, которыми университет будет держать его на плаву. У твоей книги есть название, Саймон?» «Да, у них тоже были роли». «А как называлась твоя диссертация? Не так же?» «Забытые образцы кинематографического искусства. Куда более официально, правда? Допрос Бип начинает бесить меня, не на шутку, и кто знает, что бы я еще ляпнул, если бы не появились официанты». Один нес мой бокал, другой поднос с заказанным обедом. Ограниченный выбор задумывался как тематический ресторанчик для кинокритиков. И, конечно же, в меню здесь тоже фигурировали малопонятные панибратские профессиональные приколы на тему зацензуренных фильмов. Внутренняя кухня, в прямейшем смысле слова. Поэтому Уоррену досталось мясное блюдо под названием «Последний дом слева». Классика. Примечание. Этот фильм... Уэйса Крейвена, снятый в 1972 году на скромный бюджет в 90 тысяч долларов, подвергался жесткой цензуре в разных странах за откровенные сцены насилия. В Великобритании картина была запрещена вплоть до 2002 года. Конец примечания. «Мне отбивная плюю на ваши могилы. Святая простота». Натали с удовольствием взялась за заводной апельсин, фаршированную утку, тут даже ребенок поймет, и лишь Бип кислый глядела на тарелку с запеканкой резня на мар — Пахнет вкусно, — пристает она к официанту. — Ну почему такое название? — Не знаю, мэм, — простодушно пожимает плечами тот. — Надо спросить. — Ой, не спрашивайте. Она щелкает пальцами, указывая на меня. — Вот у нас сидит знаток, он пусть и ответит. «Я и сам не знаю», — отвечаю я, и это правда. «О, дорогой мой», — протягивает биб «не так уж и много ты знаешь про кино, как думаешь?» Как бы она ни пыталась меня спровоцировать, присутствие официанта делает ее выпад болезненным уже почти на физическом уровне. Я на секунду полностью выпадаю из реальности, мой мозг замерз. Когда чувства возвращаются ко мне, все ведут себя спокойно, будто ничего и не произошло». Натали смотрит с сочувствием и мольбой в глазах «Не теряй самообладание». Не твердой рукой я берусь за вилку и нож. Нет, я не буду встревать в перепалку с Бип. Не буду отвечать на ее слова, но запомню их. Моя решимость от злости лишь крепнет. Пора доказать всему миру, что опасно забывать о таких ребятах, как я. И как Теккерей, Табби, Лейн, если уж на то пошло.